Главное, впрочем, его качество – это никогда не забывать хороших людей. Честных, верных и добросовестных. Вот почему он вспомнил и о вас, господин Дюпон. Как? Господин Маркис удостоил... Три дня тому назад я получил от него письмо, где он говорит о вас. Значит, он теперь в Париже? Его там ждут со дня на день. Вот уже скоро три месяца, как он в Италии, за это время его поразило страшное несчастье. Он потерял мать. Она умерла в одном из поместьй Сен-Дизье. Боже мой, я и не знал. А, а по какому же поводу господин маркиз сделал мне честь, упомянув обо мне? Сейчас я вам это скажу. Во-первых, надо вас предупредить, что этот замок продан. Накануне моего отъезда из Парижа была подписана купчая а, а? сударь, вы пробудили во мне снова мою тревогу Боюсь, что новый помещик не захочет оставить меня управляющим Видите, как это славно, а я только собирался с вами потолковать об этом Неужели, сударь, а разве можно это устроить? Конечно Зная, как вами интересуется господин маркиз, я, конечно, употреблю все силы, чтобы устроить вас здесь. О, сударь, как я вам благодарен! Вот уж подлинно сам Бог привел вас сюда. Сударь. Ну, ну, ну, ну, ну! Вы так мне льстите, сударь. Однако я должен вам сказать, я обязан поставить одно условие, без которого я не могу быть вам полезен. Ой, да помилуйте, сударь, я готов все исполнить. Ой, прошу вас, говорите скорее. Особа, которой принадлежит теперь замок, некто госпожа де ла Сент коломб Откуда вы ее знаете? Да, она приезжала сюда с неделю тому назад осматривать поместье. А моя жена утверждает, что эта дама принадлежит к высшему обществу. Но между нами сказать, судя по некоторым ее словечкам... Вы очень проницательный, господин Дюпон. Госпожа де Сент-Коломб знатной дамой с роду не бывала. Мне кажется, она была просто модисткой в Пале Рояль. Но она похвалялась, что ее постоянно посещали знатные и важные особы. Вероятно. Чтобы заказать жене шляпку. Во всяком случае, она скопила большие деньги, и, будучи до сего времени к несчастью очень равнодушной к церкви, или даже и хуже того, к спасению своей души, в последнее время она, благодаря Богу, попала на истинный путь. Это, конечно, не может не внушить к ней самого глубокого почтения, потому что ничего не может быть выше искреннего раскаяния, особенно если оно прочно. Но вот для укрепления ее на пути истинным нам и нужна ваша помощь, господин Дюпон.